Глава девятая. «Шали, ну что там?» Капризно тянет Фана. «Сейчас». Закрываю глаза и обращаюсь к воде с просьбой забрать усталость, придать силы, снять боль с меня, Фантара, коня. До Некс не дотянуться, она осталась на берегу. «Это потрясающе! Как же хорошо!» Вновь стонет Фантара. «Шали, ты чудо!» Всего лишь ведьма. Хмыкнула в ответ я. Мы с фаной решили, что лучше никого особо не дразнить, поэтому с купанием в реке не задержались. Ос, а тебе есть во что переодеться? Поинтересовалась Лира Агнарик. Да, у меня есть запасной балахон, правда, он у меня немного прохудился после одной передряги. Все никак не доходили руки, чтобы зашить. Теперь дойдут. Я морщусь. Шить я не люблю ни в каком виде. Да и многие другие женские науки тоже. Но если шитье в жизни необходимо и навык освоен, то с другими делами, как правило, все хуже. Я у своей матери-булочницы единственная дочь, которая совершенно не умеет печь хлеб. Сколько ни пыталась научиться, ни разу не вышло ни одной приличной булки или пирожка. Про что-то более сложное вообще молчу. «Давай пока дам тебе свое платье», – неожиданно расщедрилась Фана. Фондар, извини, конечно, но твоя одежда шали по размеру вряд ли подойдет, особенно в груди». Задумчиво произнесла Некс. Мы с Фаной дружно посмотрели друг другу на грудь. Почувствовала легкий укол зависти. «У меня, конечно, не прыщики, но до внушительных дынек Лиры Родерик далеко. К этому времени мы уже почти подошли к шатру. Солнце скрылось за горизонтом и стало холоднее. «Давай я дам тебе кое-что из своего», — предложила наша воинственная Лира. «Ну, ты высокая, так что тоже вряд ли что-то подойдет». «У меня есть туника для тренировок и бриджи для верховой езды. Это короткие брюки такие. Тебе как раз наверняка будут. Подойдет?» mm -hmm. Спасибо, наверное», — с некоторым сомнением произнесла я. «Все-таки балахонные платья мне как-то привычное. а вот брюки — как купание в реке для Некс». В шатре нас встретила неприветливая тишина. «Бегите!» — раздался вдруг чей-то нежный, тонкий и нервный голосок. Некс и Фана сразу не отреагировали. «Ну, а я, дитя улиц, воспитанница матросов и друидов, поступила однозначно. В любой непонятной ситуации беги. Или плыви. По обстоятельствам». Море всегда раньше было поблизости. Схватило подопечных за руки и кинулась бежать, таща их на прицепе. Не сразу, но Лирос ориентировались и побежали вместе со мной. «Стоять!» Слышится истеричный женский вопль позади. Даже не хочу представлять, что могли задумать благовоспитанные невесты. Бежать пришлось недолго. Даже разбежаться-то особо не успела. Как на всем ходу врезалась кого-то большого, кого-то очень твердого, опасного, сурового, властного и прочее, прочее. Имею честь дышать в грудь генералу Шентору и мочить его одежду своей, все еще довольно мокрой, после купания. Я и две мои подопечные по бокам замерли, забыв, как дышать. Та еще ситуация. мне это все равно». Но вдруг Фану и Некс накажут за неподобающее поведение и отправят домой? А они уже твердо намерены императрицами стать? Ашентор взял меня за плечи и отстранил от себя на шаг. Затем провел ладонью по своей мокрой форме, и от нее пошел пар. А одежда тут же оказалась высушенной. Хорошо быть сильным магом. Сам себе утюг. Подавила в себе секундный порыв, чтобы попросить и нас так высушить. Просить у самого генерала такое мне не по чину. Да и воображение живое – Тут же представила, как Ремик, точно так же, как и по себе, проводит ладонями по моей груди и животу, а потом еще и с лирами все это дело повторяет. «Скандал обеспечен!» «Куда-то спешите, лиры!» Вкратчиво интересуется военачальник. Генерал обращается не ко мне, но мои подопечные стоят, молча, словно воды в рот набрали, и лишний раз боятся вздохнуть. Пауза затягивается, и я не выдержала. В дамские кустики лиры бегут, стесняется сказать просто. Остальные лиры тоже туда собрались. А Шентор смотрит мне за спину, оборачиваясь. На выходе из шатра столпилось десяток невест. Одна девушка, поняв, что генерал смотрит, опомнилась и спрятала за спину дрын. Еще одной девушке выпала из ослабевших пальцев веревка, но веревку эта же девушка быстро спрятала под подол платья, зацепив носком туфли. Нормально вообще? «Это что, милые невесты сотворить планировали?» «Надо моим подопечным быть осторожнее, а в шатре спать по очереди. Да, все туда. Видимо, не несварение от армейской пищи появилось». «Надо же!» «Мне доложили, что у шатра невест неспокойно и что некоторые девушки ведут себя непристойно, совращают солдат, купаясь в реке на виду у всех». «Да уж, прям совращение. Тогда Тирен и Ремек, когда при мне оголялись, чтобы поплавать в море, «Себя как вели?» «С каких пор плавание в одежде можно назвать чем-то совращением?» «Вы плавали перед взводом одиноких мужчин?» «Эти мужчины, прошедшие ночью, были в городе, и чуть ли не из каждой подворотни было слышно, как они не одиноки. Вот это непристойно! Окунуться в воду после долгого перехода! Повседневность и любовь к чистоте и гигиене!» Мака опасно прищурился. «Вы мне дерзите?» Поспешно опустила глаза вниз. Только бы силу свою не применил в наказание. Теперь уже я присоединилась к остальным трепетным впечатлительным девам в предобморочном состоянии от одной близости генерала. «Ос, отвечайте». «Немножко». Выдавила из себя тихонечко. Если бы ответила, что нет, это было бы неправдой. «Чувствую все плохо. Не умею язык держать зубами». После того, как поужинаете и приведете себя в порядок, Лира, Родерик и Агнарик... «Я буду ждать вас в своем шатре для серьезного разговора». «Вас, шали, ос, я тоже ожидаю там сегодня увидеть». «Ну все. На ковер генералу на выговор и промывку мозга». «Печаль». Ашентор взглянул на остальных невест, столпившихся возле шатра. «А вас, девушки, я предупреждаю. Незаменимых в этом отборе нет. Ваша знатность и какие-либо достоинства не помогут вам. Первое же серьезное нарушение порядка – и претендентка будет изгнана из участия в отборе и с позором отправлена домой. Драки, склоки, попытки причинить кому-либо физический вред, и вы вылетаете. Ведите себя, как благородные лиры, а не базарные торговки». «О, отлично. Все запуганы. Только вот я не поняла все-таки, купаться в речке, если в одежде, это пристойно для лиры или не очень? У нас в городе все было можно. Море рядом, почти круглый год жара». «Дети, будь они благородными или простыми, плавать учатся быстрее, чем ходить. Ну, само собой, в отведенных рамках взрослую благородную лиру, купающуюся в порту, никто бы не встретил. Для этого есть загородные уединенные пляжи. Но сам факт, а у нас здесь и вовсе походные условия». Лира, «Я услышан?» «Тем временем сурово интересуется у всех генерал. Невеста согласно кивают». «Для тех, кто остался в шатре, повторять свои слова не буду. Надеюсь, до остальных вы информацию донесете. После этого предупреждения, если еще раз меня вызовут по какому-то пустяку или по причине склок, вы знаете, чего ждать». Генерал ушел. Я остаюсь на стороже и слежу за реакцией агрессивных невест, но те, состроив кислые лица, чинно удаляются обратно в шатер. «Чуть позже мы с девочками тоже заходим», И на нас демонстративно никто не обращает внимания. Узнать бы, кто нас предупредил о засаде, но вряд ли кто скажет. Можно понаблюдать за реакцией невест. Ту, которую всех сдала, наверняка сделают новым изгоем. После того, как уже все помылись, невесты стали благодушнее, а после армейского ужина и вовсе стали мило щебетать, рассевшись в центре шатра на подушках. Словно и не злобная фурия, а действительно очень милая и воспитанная Лира. Кажется, нашу помощницу я вычислила и попрошу потом Фану к ней подойти и пообщаться, но пока времени нет. Надо идти в генеральский шатер. У меня противные мурашки по коже бегают. Не люблю, когда меня ругают. И хорошо, если я шантура ограничится только словесным внушением. Маг он непредсказуемый. Шаля, тебе очень идет, правда. Хором заверили меня подопечные Лиры, когда я переоделась в вещи Некс. Смущенно оттягиваю край голубой узорчатой туники вниз, но сильно не помогает, бурчу. «Кратковато». «Самый раз», — довольно парирует Агнарик. «Как я так к генералу-то пойду?» Он и так обо мне не особо высокого мнения, еще и после нашего скандального купания в реке. «Нет, лучше в драном их заплатках идти», — запальчиво и сердито отвечает мне Фана. «Ну», — Фантара смущенно опустила взгляд, — «Я бы... Нет, Ну, мне и штаны такие не подойдут. А у тебя ноги длинные, стройные, смотрятся весьма удачно, и ты маг. Магом можно больше». «Угу. Но генерал, зачем ноги демонстрировать?» «Хм. Это Некс». «Ладно, давай платье тебе попробуем подобрать. Платьев у меня самой мало, и все парадные, новые, жутко неудобные». «Что-то не нужно. Спасибо тебе огромное за эту одежду. Мне все нравится, удобно». «Только что непривычно и смущаюсь», – поблагодарила я Агнарик. «На самом деле мне очень приятно. Лира принимает меня как равную, дает свою одежду даже дорогостоящими платьями для отбора готова поделиться. Я тронута?» Разговор продолжить не успели. В шатер заглянул стражник, чем вызвал множество недовольных восклицаний от Лир. «Женское царство, мало ли кто решил переодеться или еще что?» А тут без предупреждения заглядывают. Лира Агнарик», – «Родерик Макшали-Ос, вас вызывает к себе генерал!» Перекрывая гомон, прокричал стражник и тут же вынырнул из шатра. Остальные невесты тут же перестали гомонить и провожают нашу компанию ехидными улыбочками. Начала продумывать очередную пакость. Никто же не удивится, что ночью насекомые проявляют больше активность. Нет, пока нельзя рисковать. Да и преступление будет похоже на то, что произошло днем. Тьма уже вступила в свои права. Зажглись многочисленные костры, возле которых большими веселыми компаниями сидят солдаты. Воздух наполнен одуряющими ароматами огня, еды и теплой южной ночи. Лиры идут вслед за стражником, с некоторой опаской поглядывая на воинов, что провожает нашу компанию внимательными, а часто жадными взглядами. По мне мужские взгляды больше не проходят вскользь, наоборот, задерживаются и почти не отлипают. Вот что одежда творит» очередной раз тщетно пытаюсь опустить тунику пониже. И тут я почувствовала их. Волки. Все это время мои друзья держались на солидном отдалении, чтобы не стать случайными жертвами воинов. Но теперь, когда граница их территории вскоре будет мной пройдена, они спешат ко мне, чтобы попрощаться, провести последнюю ночь рядом. Ведь дальше, за реку, они со мной пойти не смогут. Тут их дом. Стая, о которой надо заботиться». Нет, нет, нет, нельзя приближаться, я сама приду к вам, потом, посылая ее в пространство безмолвные крики. Но свои нравные волки не слушают. Они соскучились. Когда они были щенками, я была для них всем почти как мама. Они это помнят. Я сама, забыв обо всем, кинулась навстречу волкам, потому что, если их заметят, без лишних вопросов убьют. Куда? Ошарашенно кричит мне вслед стражник. Шали! Нагоняет меня голоса девушек. Эй, Шаля, ты чего? Меня с легкостью догоняет Некс и бежит рядом. Ей это не трудно. Она так же, как и я в штанах. Мои волки подошли и ждут меня у кромки леса. Соскучились. Знают, что утром я уйду. Волки? Да, что? Ничего. Все никак не могу привыкнуть к твоим особенностям. А как же генерал? Я скоро подойду. Только успокой волков и отошлю подальше. А Шентор будет очень зол. Наверняка. Но волки для меня важнее. Ладно, попробую тебя прикрыть. Скажу, что у тебя живот резко заболел. И опять кустики потребовались. Только скорее возвращайся. Некс остановилась, а я бегу дальше, лишь крикнув напоследок. «Спасибо!» Норт и Корт встретили меня радостным визгом. Ластятся ко мне, словно щенки. Я счастлива. Они счастливы. Только мне нужно уходить, причем срочно. А волки не пускают, боятся, словно видят в последний раз. Ни за что не хотят расставаться и никакие предупреждения и угрозы с моей стороны не действуют. Даже смерть их не страшит. А генерала долго злить нельзя. Наверняка кого-нибудь пошлет за мной. Решение пришло неожиданно. Ладно, идем со мной. Только ведите себя тихо и спокойно, держитесь рядом, словно домашние собаки. Питомцы у магов разные бывают. Я сразу заявлю, что вы именно мои, и я несу за вас полную ответственность. Ничего сделать вам не должны». «Ашентур сказал, что вам нельзя появляться в городе. Но здесь ведь не город. Вы точно его не боитесь? Он вас чуть не убил в первую встречу. Надеюсь, в этот раз вас примет все лучше. Я вот побаиваюсь. Может, все-таки подождете меня тут?» Корт беззаботно тявкает, как бы заверяя, что никакие генералы ему не страшны, а черный норт угрожающе рычит, словно говоря, что неизвестно, кто кого боится, еще должен. Когда я вместе с волками появилась среди воинов... В первый момент поднялся переполох, но вскоре все успокоились, только зло зыркает, приглушенно ругаясь на магов и их чудачество. Ага, ушла девушка друит в лес одна, а вернулась с двумя мощными волками сопровождения. Странно, но пусть руководство разбирается, главные волки себя прилично ведут. И вот, наконец, я подошла к шатру. Стражи недовольны коситься на зверей. Главный охранник заходит в шатер, видимо, сообщить о моем появлении, а когда выходит, кивает головой, чтобы проходило внутрь. Я иду медленно. Заходить не хочется. Мало того, что события сегодняшнего дня еще свежи, и за некоторые придется получать нагоняй, так тут еще и волки мои. Норт и корт у меня по бокам ступают уверенно, ничего не боясь. Мне по их спокойствия. Войдя в шатер, обомлила. Я была готова ко многому. Но реальность превзошла все мои ожидания.